Глава 7. Цифровые технологии для комнеборцев. Цифровые технологии, телемедицина, носимые устройства, дистанционный мониторинг успешно применяются во всём мире для контроля хронических заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем вот уже несколько десятков лет. Но болезней много. Конечно, они различаются по степени опасности. Однако каждое хроническое состояние несёт свои угрозы. Медленно подтачивает организм, наращивает риски инвалидизации или преждевременной гибели пациента. Прогресс медицины и электроники ведёт к появлению новых решений для контроля всё большего числа патологических состояний. Одной из таких новых технологий является система мониторинга для лиц, страдающих мочекаменной болезнью. Подобный класс устройств для пациентов появился относительно недавно, но его широкое применение уже возможно и чрезвычайно актуально. Ограничителем здесь выступает пока ещё небольшое количество приборов для контроля мочекаменной болезни. В отличие от глюкометров и тонометров, рынок таких устройств ещё только формируется. Мочекаменная болезнь, нефролитиаз, хроническое заболевание, при котором в органах мочевыделительной системы формируются плотные образования, конкременты, камни. Развитие этой патологии обусловлено разными факторами, из которых особенно значимы питание и образ жизни. Болезнь носит рецидивирующий характер. Это означает, что после первого эпизода болезни у примерно половины пациентов камни в почках появляются вновь и вновь. В лечении нефролитиаза задача врача не только устранить симптомы первого эпизода, тем или иным способом вывести камень, снять колику, не допустить инфекции и кровотечения, но и предотвратить формирование новых камней. То есть профилактика играет едва ли меньшую роль, чем лечение. Для недопущения роста имеющихся и формирования новых камней используют два метода: контроль образа жизни и питания, медикаментозное лечение. Пациенту требуется соблюдать определённую диету и контролировать приём жидкости. Эти, казалось бы, довольно простые действия позволяют эффективно сдерживать камнеобразование у 60% пациентов, но только у тех, кто соблюдает режим годами. Проблема, конечно же, в приверженности к самоконтролю. Более половины больных нарушают диету уже через 6 месяцев, и тогда болезнь возвращается. Медикаментозное лечение включает антибиотики, противовоспалительные, мочегонные препараты, а также камне растворяющие и камни изгоняющие средства. Конкретные препараты и схема их применения назначает врач, руководствуясь результатами очного осмотра и тщательного диагностического обследования. Но вот регулярный и правильный приём медикаментов это задача пациента. Отметим, что некоторые виды камне растворяющих препаратов следует принимать на фоне регулярного контроля состава мочи. Дополнительная проблема длительность терапии. Таким образом, от пациента требуется тщательное соблюдение схемы лечения, регулярные визиты в поликлинику для сдачи анализов мочи, готовность лечиться довольно долго. Легко понять, что в этой ситуации приверженность к лечению и безошибочность действий определяют успех терапии. Нарушение диеты и водного режима, отказ от медикаментов или, что еще хуже, неправильный и неконтролируемый их прием – все это причины рецидива в болезни. при низкой приверженности к лечению и отсутствии контроля идёт интенсивный рост камней, повреждается ткань почек, случаются болезненные колики, требующие госпитализации. Развиваются инфекционные осложнения, которые в купе с кровотечениями ведут к хирургическим операциям. Не лишним будет напомнить, что инфекция почки прямой путь к почечной недостаточности, тяжёлой инвалидизации, которая требует диализа и трансплантации органа. и вновь на помощь пациенту приходят цифровые технологии. Контроль мочекаменной болезни включает три задачи. Первая контроль диеты и водного режима, вторая контроль приёма медикаментов, если назначена терапия, третья контроль состава мочи. Первые две задачи довольно успешно решаются с помощью смартфонов и специальных мобильных приложений. Фактически, это инструменты для самоконтроля, обычно не предполагающие передачи данных или коммуникации с врачом. Для камнеборцев существуют мобильные приложения, которые позволяют контролировать рацион и гидратацию, приём медикаментов, развитие симптомов. В маркетплейсах можно найти тысячи приложений для пациентов, страдающих мочекаменной болезнью. При этом увы только около 10% из них разработаны при участии врачей или одобрены профессиональными медицинскими сообществами. Поэтому риски столкнуться с некачественными или неполноценными с точки зрения функционала приложениями довольно высоки. При выборе конкретного программного продукта, помимо участия профессионалов в его создании, надо учесть следующий момент. Камни в почках могут иметь разный химический состав. Соответственно, бывают оксалаты и фосфаты. Основы соли кальция, струвитные, фосфатно-аммониевые, магниевые, ксантиновые, цистиновые камни, ураты, основа мочевая кислота, частота, с которой они встречаются, и особенности течения болезни для разных типов камней различаются. Но самое главное, для каждого типа камней требуется своя диета и схема медикаментозного лечения. Таким образом, при выборе мобильного приложения надо уточнить Содержит ли оно информацию и опции для того варианта болезни с камнями определённого химического состава, который диагностирован у вас? Типовой набор функционала мобильного приложения для пациента с мочекаменной болезнью. Рекомендации по режиму приёма жидкости. Если для контроля гидратации пациент предпочитает пользоваться фитнес-трекером, то следует выбирать приложение с поддержкой автоматической синхронизации. Рекомендации по диете. включая конкретные рецепты с учётом химического состава камней, калькулятор калорий. Дневник питания с автоматическим счётчиком калорий, аналогично приложениям для лиц с сахарным диабетом. Справочник продуктов питания, включающий сведения о калорийности и содержании отдельных химических веществ: белок, кальций, пурины, оксалаты, цитраты и так далее. Установка и контроль достижения цели. приёме жидкости, питании, массе тела. Настраиваемые напоминания, в том числе о приёме жидкости и медикаментов. pH-журнал, дневник кислотности мочи, заполняемый по результатам анализа. Подробнее об этом мы ещё поговорим. Более редкий функционал, чаще встречающийся в виде отдельных приложений, предназначен для контроля симптомов, свидетельствующих о развитии инфекции или задержке мочи. Фактически, это дневники проявления болезни, которые видит или чувствует сам пациент: боль, жжение, затруднение при мочеиспускании, появление крови в моче, отёки, повышение температуры тела и так далее. С помощью интерактивного опросника пациент может заносить эти сведения в мобильное приложение. Автоматический анализ данных может спрогнозировать развитие осложнений. Тогда приложение подскажет больному сведения о рисках и необходимости очно обратиться к врачу. Третья задача в обуздании мочекаменной болезни это контроль состава мочи путём регулярной сдачи анализов. Обычно это исследование выполняется в лаборатории. Следовательно, оно сопряжено с необходимостью регулярных визитов к врачу. Причём иногда для одного анализа нужно несколько визитов: получить направление на исследование, сдать анализ получить результат у врача. Пациент вынужден затрачивать время, деньги и силы. По мере стабилизации состояния число походов в поликлинику будет неуклонно сокращаться, так как естественно, захочется сэкономить все свои ресурсы. Болезни только того и надо. Значит, анализ мочи надо выполнять регулярно, но не в лаборатории, а в бытовых условиях. Для этого И разработан особый класс медицинских диагностических изделий портативные анализаторы мочи на тест-полосках. Такие электронные приборы позволяют пациенту самостоятельно получить данные по нескольким основным показателям, которые наиболее часто используются в практике врачей-нефрологов и урологов. Свои модели мочевых экспресс-анализаторов разработаны и зарегистрированы в качестве медицинских изделий и в Российской Федерации. В комплект к прибору входят тест-полоски. Это расходный материал, запас которого надо периодически пополнять. Обязательный компонент прибора – специальное мобильное приложение. При анализе тест-полосок, помещаемых в прибор, используется фотоэлектрическая обработка и специальные алгоритмы для автоматизированной обработки данных. Экспресс-анализ можно провести в любой уборной – дома, на работе, даже в гостях или в театре. Размеры и вес анализатора обычно сравним с габаритами крупного смартфона. А собственно для исследования понадобится тест-полоски и немного уединения. Пациенту необходимо помочиться в некую ёмкость, окунуть в эту ёмкость тест-полоску, далее вставить её в специальное гнездо приёмник прибора и дождаться результата. Примерно через 1-2 минуты будет готов ответ, который можно увидеть на встроенном дисплее, если он есть. и в мобильном приложении прибора. Обычно портативные анализаторы имеют встроенную память на несколько сотен исследований, но всё же данные лучше выгружать на персональный компьютер. Для этого в комплект анализаторов обычно входит стандартный USB-кабель. Отметим, что такую выгрузку вовсе не обязательно делать после каждого анализа. Вполне можно накопить некое количество результатов в памяти прибора. А резервное копирование осуществлять один или два раза в месяц. Мобильное приложение беспроводным путём получает результаты измерений с прибора, накапливает их в базе. При необходимости данные могут быть переданы лечащему врачу или транслированы в медицинскую информационную систему. Есть и вариант организации коммуникации с врачом непосредственно через мобильное приложение. Правда, в такой ситуации аналогичное приложение должно быть установлено и на смартфоне врача. Такой подход интересен, но массово пока что не применяется. Причины понятны: технические требования и загруженность врача. В официальной программе телемониторинга, коммуникации и консультации пациентов проводят медицинские сёстры и врачи в соответствии со своим трудовым графиком. То есть такие коммуникации это часть их повседневных производственных задач. А вот добиться ответа от врача, который занят очными приёмами, обходами и операциями, крайне затруднительно. На бегу, в попхах, он может просмотреть присланный анализ и не слишком вдумчиво его прокомментировать. Если врач назначил контроль анализа мочи посредством портативного анализатора, то необходимо заранее установить порядок обсуждения результатов. Если в больнице функционирует центр телемониторинга, то лучше присоединиться к официальной программе дистанционного контроля состояния здоровья. В противном случае придётся договориться с врачом лично о процедуре коммуникаций, фактически составить расписание отправки и обсуждения данных. Интересна функция автоматического анализа и оповещения об отклонении показателей от нормы. Наиболее современные приложения ещё предлагают и функцию прогнозирования рисков ряда заболеваний. Относиться к таким предсказаниям надо обдуманно и взвешенно. Но вот оповещения о явных отклонениях безусловно удобны, потому что пациент может быстро и самостоятельно принять решение о необходимости визита к врачу, коррекции диеты и иных действиях, связанных с его состоянием. Обычно стандартный анализатор определяет 11 параметров в моче: относительную плотность, кислотность pH, скрытую кровь, уровень глюкозы, билирубина, кетоновых тел, белка, уробилиногена, солей нитритов, аскорбиновой кислоты, количество лейкоцитов. Такой набор показателей позволяет мониторировать течение мочекаменной болезни и осуществлять послеоперационный контроль инфекционных осложнений. В первом случае комплекс параметров позволяет оценить риски повторного камнеобразования, проконтролировать эффективность действия камнерастворяющих и камней изгоняющих медикаментов по кислотности мочи pH. Выявить признаки осложнений, кровотечение, колика. Во втором случае, после хирургического вмешательства на почках или мочевом пузыре, пациент может в домашних условиях выполнять экспресс-исследование мочи. Благодаря функции автоматизированного анализа, при малейших признаках инфекции пациент будет оповещён, а значит, сможет обратиться к врачу без промедления. Лечение осложнений будет проведено на самой ранней стадии, легко поддающейся терапии. Портативные мочевые анализаторы с мобильными приложениями это довольно новая технология. Тем не менее, она уже реализована в виде медицинских изделий и потому широко доступна пациентам. Лица с мочекаменной болезнью могут применять её для контроля патологического процесса и простой коммуникации с врачом. Удобство и простота в использовании сочетаются с точностью анализа. Это оптимальное решение для применения прибора в повседневной жизни. Мочекаменная болезнь это хроническое заболевание, рецидивы которого обусловлены ростом конкрементов. Эффективное сдерживание этого процесса возможно с помощью диеты и правильного режима приёма жидкости. Кроме того, необходимы регулярные и довольно частые анализы мочи. Цифровые технологии предлагают пациентам с нефролитиазом удобные инструменты: портативные мочевые анализаторы и мобильные приложения для контроля и мониторинга. Эти средства можно использовать в условиях повседневной жизни, управляя терапией и сдерживая болезнь.